Нелёгкие мысли о детях посещали Каспара всё чаще. Раньше он думал, что стоит зажить мирной жизнью, как всё наладится само собой. Но вот дети подросли, а беспокойство меньше не становилось. Тут и успешные дела не всегда в радость были. Губерт, которому исполнилось 20, жениться тоже не хотел. Да ну их этих баб, батя. Ещё к какому другому ремеслу научиться хочу. Так ведь возраст, сынок, настаивала Генриетта. Станешь старым бабылюм, все над тобой смеяться будут. Ну и пускай, вон батя на тебе во сколько лет женился. Ты на отца не указывай, у него своя судьба была, нелёгкая. А ты на всём готовом у нас, и при доме, и при деньгах. Жениться нужно, сынок. Не хочу я. Лучше батя в красильне помогать буду, или вон, кузню поставим. Наконец, к спары Хуберт пришли к своему трактиру. Все рабочие по завтракам уже были на местах, и только трое грузчиков ещё потягивали чай. Они начинали рабочий день с рассветом, отгружая товар уходящим в путь купеческим караванам. И теперь, освободившись, получали свой завтрак. Доброе утро, хозяева, поздоровались они. И вам того же, ребята, ответил Каспар. Он кивнул служителю, что означало чай с мёдом. Позавтракать они уже успели. Генри это не отпустила бы их без каши со сливочным маслом или горячих блинчиков. Пока шли, Плотный завтрак немного утрясался. И в трактире можно было без спешки выпить чаю и подождать, когда подойдут приказчики. После отгрузки товара и запуска рабочей смены они собирались в трактире, чтобы обсудить проблемы и согласовать свои действия, поскольку у Каспара Фрая было почти полное производство товара от шерстяной и льняной пряжи. до крашеных тканей и готовых рубашек. Пришли Луцвиль и Певец. Они работали у Каспара давно. Был ещё Патрик, но тот уволился, женившись в своём родном селе. А что у нас с коперолом и висейкой? спросил Каспар Певица, который был главным в старой красильне. Коперёльная смола крупчатая пошла. Приходится по два раза обваривать. Медленно работаем. А масло добавляли? Добавляли. Всё равно медленно. А много ещё этой крупчатой осталось? 4 мешка. За 2 недели используем, а пока одно учение. Что с холстами? Этот вопрос адресовался Луцфелю. Та партия, что взяли у купцов с Батина, вся червём взялась. Неделю назад перебирал, вроде чисто было, а сейчас опять. Сколько там штук? 253 было. Сейчас около 70 осталось. Хоберт, пойдёшь с ним? Вдвоём проверите всей батинские штуки и те, что возле них лежали. Если червь туда переползёт, Весь товар в труху превратится. Хорошо, батя, кивнул Губерт, потягивая чай. Открылась дверь, и показался Рыпа, щеголяющий ныне в дорогом кафтане и в подбитых медными гвоздями сапогах. Он был деятелен, как прежде, и полон всяческих идей. Хозяин, масло ныне дорого, начал он ещё от порога, даже не успев поздороваться. "Да, масло недёшево", причая улыбку, согласился Каспар. "Копеером нам в самую монету обходится, пока смола крупчатая". Да уж, опять кивнул Каспар, ожидая, что на этот раз выдумал Рыпа. А тот уселся на стул, степенно разгладил усы и бороду. который отрастил в последний год. И взяв подданный служителем чай, осторожно подтянул губами горячий напиток. Ай, ладно, отмахнулся он, обжёгшись в который раз. Пусть остывает. Так я чего говорю, хозяин? У нас в Ливине четыре пирожочника. Все четверо печенье в глине жарят и на ореховом масле. Мода пошла такая, больше двух раз тесто в масле кипятить нельзя. Печенье шелухой пахнуть начинает. Поэтому масло скармливают свиньям, собакам и домашним работникам. В лампу оно не годится, поскольку коптит. Деревянное для этого лучше. Ты предлагаешь разводить коперу ореховым маслом? усмехнулся певец. Да, я уж и сторговался. говорили за четвертную бочку. Хорошая цена, кивнул Каспар. Деревянное масло они брали по 12 рили за бочку. Если бы задумка рыбы удалась, получилась бы заметная экономия, поскольку в день у них уходило две бочки. Для верности я взял в горшке четыре меры, чтобы попробовать, хватит. Молодец. После чая попробуем. Каспар вспомнил, как нелегко было Рыпе отвыкнуть от воровской жизни. Хотя они со слизнем и свинчаткой твёрдо решили не возвращаться к старому. Через месяц после назначения на должность управляющего складом Рыпа, размазывая слёзы, бросился к Каспару в ноги. Помоги, хозяин, пропадаю. А что не так? удивился Каспар. украсть хочу чего украсть холсты холсты украсть хочу бросить на телегу и увести но куда увести хочешь спокойно вы спрашивал каспар куда увести рыпа отёр слёзы и немного успокоился сообража куда же можно идти украденное на лиман повезу Там кровосос товар скупает и хорошо платит? Да где там, рыпа отмахнулся. Когда в пятеро дешевле, а когда и в десятеро? То есть совсем мало получишь, уточнил Каспар. Совсем мало, разорение одно. Ну так ты сразу не продавай, и есть, пить на что у тебя имеется? А то как же, хозяин? Повеселел Рыпа. Восемь рили каждый месяц получаю, а мне четырёх не проесть. Пить-то я бросил, лишь пиво иногда. Рыпа вздохнул. Ты, и если украсть захочется, укради и спрячу себя в димпартаменте. У тебя там место достаточно. На 100 штук хватит, а больше мне не унести. А вот и хорошо. Только ты бери товар подороже. Пурпур или блюрин, а то чего, холстянку таскать? С неё много не выгодаешь. С этими наставлениями Каспар и оставил тогда рыпу, а когда заходил к нему в димпартамент, наблюдал, как растёт или уменьшается стопка крашеных тканей. Это отражало внутреннюю борьбу бывшего вора. Так продолжалось полгода. Потом Рыпа переболел воровской болезнью и всё вернул на склад. Каспар к этой теме больше не возвращался, а Рыпа радовал его деловой смекалкой и желанием слиться с командой, стать неотъемлемой частью торговой шайки.